Глава 3. Верта, Соня, вставай. Дождёшься, что сейчас сама Богомолиха придёт тебя будить. Эйлин поддёргла сонную Верту за косу, пощекотала нос пёрышком, вытащенным из подушки, а не дождавшись реакции, просто уселась на подругу сверху и принялась тормошить. "Элли, кыш", пробормотала Верта, ворочаясь, чтобы стряхнуть вредную Эйлин. Но не тут-то было. или оседлала её точно лошадку хорошо хоть пятками не била в бока я вчера допоздна писала работу по артефакторике взмолилась верта пока мы с мый бестыжжи дрыхли без задних ног а нечего было хихикать на занятии господина вира или надо было хихикать потише вот как мы с мый тогда бы ты не получила дополнительного задания сама виновата Верта, фыркнув, наконец сбросила с себя неугомонную Эйлин, но в этот самый миг в спальню стремительно вошла госпожа Гран, прозванная богомолихой не столько за сухопарую фигуру, сколько за кровожадность. Когда Верта увидела её в первый раз, вечно невозмутимое лицо наставницы вело девочку в заблуждение. Она решила, что классная дама женщина спокойная и рассудительная, но получив на первой же неделе своего пребывания в институте и сутки карцера и три удара розгами. Маленькая Верта впредь была осторожна. Девочки так наловчились обманывать богомолиху, что почти всегда избегали наказания. Теперь же на последнем курсе воспитанниц редко подвергали порке, а то как внезапно заявятся лорды, а будущие магиссы все в синиках, и на Смотри на таких выставлять совестно. Вертранна, золотцы. «Почему мы до сих пор в постели?» Обманчиво доброжелательным голосом поинтересовалась госпожа Гран. «Тебе не здоровится? Может быть, стоит отвезти тебя в лазарет?» Вертрана изобразила одну из своих самых лучезарных улыбок. «Вы так добры, госпожа Гран. Так заботитесь о нас. Родная мать не смогла бы лучше. У меня действительно немного кружилась голова, но милая Эйрин приободрила меня добрым словом». И теперь я полностью готова к занятиям. Я очень рада, милочка, голос Богомолихи сочился мёдом. Тогда, вероятно, уже через 5 минут я увижу тебя, Эйлин, и мы у двери спальни, чтобы вы и другие девочки, которые вас уже заждались в коридоре, смогли отправиться в столовую на завтрак. Иначе, как это ни прискорбно, на занятие вам придётся пойти голодными. Едва за госпожой Гран закрылась дверь, как Верта подскочила на кровати, протёрла глаза и побежала к кувшину умываться. "Май, поспешила на помощь. Вот так всегда", ворчала между тем Эйлин, заправляя постель подруги. "Верта чудит, мы прикрываем". Она достала из шкафа платье, приготовила ленты, чтобы вплести их в волосы Вертраны, протёрла кусочком ветоши туфельки. "Не ворчи, отзывалась Верта, которая так активно прискалывалась водой, что брызги летели во все стороны. А кто неделю назад пробрался в столовую? А украденный хлеб мы с моей прятали потом. Извините за подробности, едва ли не у себя на груди. Элин пожала плечами, мол, кто бы это мог быть. Тиха, спокойная Мэй, которая попадала в неприятности только благодаря подругам, лишь вздохнула. Совместными усилиями на верту натянули платье, волосы собрали пучком на затылке. На косы уже не оставалось времени, и все вместе вылетели за дверь на последней секунде. Госпожа Гран разочарованно поджала губы. «За мной!» – скомандовала она. Девушки, как это было заведено, построились парами и двинулись следом за классной дамой. Верта с ужасом вспомнила, как нелегко ей поначалу давалась плавная грациозная походка. Для обучения надевали громоздкие деревянные башмаки, которые стучали по паркетному полу, точно два молота. Стоило шагнуть неловко или чуть быстрее положенного. Маленькая Верта искусала губы в кровь, стараясь сделать аккуратные небольшие шажки. Теперь восемнадцатилетняя Верта скользила в окружении подружек, так же легко и изящно, как они. Вниз по лестнице уже спускались другие группы воспитанниц, тоненькие фигурки, белые пилеринки на плечах, плавная походка, высоко поднятой головы. Девочки были похожи, точно сёстры. Их отличали только цвета платьев, по которым сразу можно было определить, с какого они курса. В том году, когда в институт пришла Вертрана, набирали розовую группу. Среди воспитанниц их называли розочками. Теперь они были выпускницами. Чуть ниже по лестнице спускались голубки, девочки на год младше. Позади тополей в деревянных башмаках малышки, чинки в коричневых платьицах. Набор этого года. Были ещё зелёные листики, жёлтый одуванчики, серенькие, а того отчаянно завидующие более ярким воспитанницам камешки, и наконец беленькие снежинки. Овсянка, наморщив нос, протянула Элен, расположившись на своём месте за длинным столом. Если не хочешь, я съем, с готовностью откликнулась Мэй. От её былой пухлости не осталось и следа. Верте тежело было вспоминать, каким образом богомолиха превратила круглощёкую девочку в тоненькую трастиночку. Какой рыжуля стала теперь. Она просто не давала ей есть. Порции еды и так были крошечными. Видно, попечители считали, что будущие магисы должны питаться солнечным светом да блинками. Но юные растущие организмы требовали пищи по три раза в день. Напрасно мама верте надеялась, что теперь дочь всегда будет сыта. Хотя, конечно, она не голодала, но и не наедалась досыта. Утром маленькая тарелка каши с тоненьким ломтиком ржаного хлеба В обед тарелка жидкого супа на первое, кусок отварного мяса или рыбы с постным овощным гарниром на второе. На ужин яйца, сыр и хлеб. Меню было однообразным и простым. Излишество вредны юным девам, говорила иногда директриса. Сладости давали редко, только по праздникам. Так вот, кроткую пышечку мый оставили и вовсе без еды. Утром ей выдавали стакан несладкого чая, В обед суп, на ужин сваренное вкрутую яйцо. Она проглатывала еду за минуту, а потом беззвучно плакала, глотая солёные слёзы. Увертраны и Эйлин тоже сосала под ложечкой от постоянного недоедания, но всё же они нашли в себе силы сохранять по половине ломтика хлеба для своей несчастной подруги. Спустя месяц щёки мои валились, и тогда безстрастный богомол их разрешила ей питаться так же, как остальным. Однако Мэй с тех пор никак не могла наесться. «Сама справлюсь», — откликнулась Эйлин на предложение Мэй. «Я просто больше люблю ячменную, она сытнее». Как бы не хотелось растянуть завтрак подольше, смаковать каждую ложечку, откусывать от хлеба небольшие кусочки и запивать маленькими глотками ароматного чая. Время приема пищи было ограничено. Не успела? Значит, останешься голодной до обеда». Строимся, строимся. То и дело раздавались голоса классных дам. В выпускному классу давали дополнительно 10 минут, поэтому розочки горды, но в то же время сочувственно поглядывали на других воспитанниц, особенно на чийнок. Некоторые малышки рыдали от голода, их, как раньше мы, посадили на жёсткую диету. Хорошо быть выпускницей, прошептала Лора. Она аккуратно сложила салфетку и чуть откинулась назад, продолжая держать спину прямо. Хорошенькая Лора всегда вела себя так, будто уже сейчас находится на смотринах, и на неё направлены десятки изучающих и пристальных взглядов. Все знали, что Лора мечтает стать магиссей дома Таурус, одного из могущественных, древних, знатных родов. Его наследник Финнер собирался в этом году выбрать себе помощницу. Верта не осуждала наивную Лору. Многие из воспитанниц института к последнему году обучения смирялись со своей судьбой. Если уж всё равно придётся сделаться чьей-то собственностью, так не лучше ли самой выбрать себе золотую клетку? Иногда Верта думала, что и она смирилась, а иногда они с Эйлин и Мэй позволяли себе невозможные, глупые мечты о том, что однажды их жизнь чудесным образом изменится. их полюбит вопреки всем законам и докомам возьмут замуж позволят иметь детей Верта вздохнула прогоняя мысли от которых становилось муторно на душе